Глава пятнадцатая. Артем. Стакан с виски стоял на стойке, но я к нему не притрагивался вот уже минут двадцать. Кирюха смерил меня взглядом и покачал головой. И долго это будет продолжаться? Я толкнул к нему телефон. Он провел по дисплею, хмыкнул и, отложив, поднял на меня взгляд. Девчонка справилась без тебя. Задевает, понимаю. Иди нахрен, не задевает. Она действительно справилась. Без меня и арт тех. Служба безопасности «Волк Стар» так и держала ее под присмотром. Мне докладывали обо всем, что происходит в ее жизни. Ее новым инвестором оказался некто Федоров, ее давний приятель, по совместительству владелец весьма прибыльного бизнеса. Кирюха кивнул на мой стакан. «Хватит, Волков, виски остыл. Иди к дьяволу!» Я поднялся, и мое место за стойкой занял Тим, вильнул хвостом и улегся. Ну и страшный же, моя бывшая по утрам и то выглядела лучше, хотя я несколько распутал ее с кикиморой болотной. Я хмыкнул и, протянув руку, почесал кота. Тот прищурился и заурчал, как заправский мотоцикл. — Сколько можно себя жрать, Артем? — спросил Кирюха. Я промолчал. Тебе нужно отвлечься. Поехали со мной в Швейцарию на три дня. Альпы, парапланы, шикарные виды. Что я там не видел? Слушай, от твоей кислой рожи даже мне тошно. Так нахрена ты приперся? Побоялся, что ты сдохнешь в своем петхаусе и начнешь вонять. Кир, я серьезно. Я бывал в Швейцарии раз десять. Я тоже серьезно. Я глотнул виски и отставил стакан. Кир всегда знал в нем толк, но в последнее время для меня все стало одинаковым на вкус. Посмотрел на ночной город. Капли дождя струились по стеклу, Москва раскинулась передо мной, подсвеченная огнями и подчиненная своему собственному ритму. Кир тоже поднялся и встал рядом. — Красивый город! — сказал он, потягивая виски. — С характером, как и Питер. Он не каждому по зубам, волк, но тебе он покорился, не позволяя бабе все разрушить. Алиса — не просто баба. Кир повернулся ко мне, на губах его играла усмешка. Сукин сын подловил меня. Раз не просто, тем более не позволяй. Я прищурился, пытаясь понять, что он имеет в виду. Кир медленно цедил виски, пока ветер швырял в стекло воду. — Сделай что-нибудь сказал он жестко. Или так и будешь сидеть? Женщинам нужно, чтобы их добивались. Твоя, Алиса, не исключение. Она не моя, напомнил я. Она замужем, Кир. Что мне делать? Нанять киллера и прикончить Ковалева? Я уже чуть не прикончил ее платформу, и, поверь, ничего хорошего из этого не вышло. Он помолчал. Дай телефон. Я посмотрел с непониманием. «Дай мне свой телефон», — повторил он. Вернувшись к стойке, я взял телефон и подал ему, предварительно сняв с блока. «Где та фотография?» Что у Кира в башке для меня было загадкой. Свой первый ресторан в Санкт-Петербурге он открыл несколько лет назад, потом еще два, сейчас же планировал расширяться в Москву. Он всегда жил на два города, и это было ожидаемо. Мне нравились его идеи. Они были свежими и нестандартными, как и блюда в его меню. Порой его мысли выходили за привычные рамки, но тем интереснее было его мнение. Я открыл пост и снова дал ему телефон. Он молчал долго, затем повернул телефон дисплеем ко мне. «Смотри!» Я ничего не понимал. Всматривался в Алису, ее глаза все еще усталые, но горящие. Это была фотография с очередного показа. Она в облегающем шерстяном платье с аппликацией бабочки на подоле. В туфлях, собранными в хост волосами. Ей шла ее помада, и эта дурацкая бабочка. — На что смотреть-то, Кир? — он матюгнулся. На руку ее смотри, у нее нет кольца. Я сдвинул брови, приблизил снимок и резко вскинул голову. На пальце у Алисы действительно не было кольца. — У этого парня тоже нет кольца. Ты уверен, что они поженились, тем? Может, ты что, не так понял? Может, у них была только помолвка или что-то вроде того? Или просто отложили? Кирилл уехал около полуночи. Ночью у него был поезд, и я дал ему своего водителя, чтобы тот отвез его на вокзал. Сам же пересматривал фотографии. Одну за другой, снова и снова. Ни на одной из последних кольца у Алисы не было, а у Ковалева вообще ни на одной. Что за чертовщина? Ни одного поста на ее странице о том, что она вышла замуж, ни одной фотографии со свадьбы или намека на это. Около четырех утра я отложил телефон и, потеряв виски, набрал номер начальника службы безопасности. Он не взял, и я набрал еще раз. Перед глазами стояли снимки Орловой, летние зимние осенние как же я по ней соскучился листая ее страницу добрался до постов шестилетней давности тогда она улыбалась не ковалеву мне да когда то она мне улыбалась но что произошло с ней со мной неужели меня так ослепили власть и деньги что я перестал видеть главное дождь лил как из ведра А я вдруг вспомнил, как она догнала меня однажды, вылетела из дверей Волк стар и, раскрыв зонтик, спрятала меня под ним, сказав, что я слишком важный, чтобы мокнуть. Улыбнулся, слушая гудки. — Да, Артем Сергеевич, — наконец ответил Ефим. — Простите, не сразу услышал. — Прощаю. Мне нужно, чтобы ты узнал все о свадьбе Орловой и Ковалева. Все и как можно скорее. «Место, время. Боюсь, что я смогу сделать это только утром». Его голос был хриплым. «Должно быть, я разбудил его?» «Сделай утром», — сказал я, глядя в темноту. «Кир прав, я покорил этот город, только мое царство было погружено во мрак. С тех пор, как ушла Алиса, все было погружено во мрак. Король без королевы, вот кем я стал без нее». «Да» прости, что разбудил. Ничего страшного. И правда, ничего. Но мне, пожалуй, стоит чаще извиняться. Или не делать так, чтобы приходилось извиняться. Я положил трубку. Раньше, чем остановил себя, я открыл ее страницу. Снова. Пост про новый показ, фото с дизайнером, ее улыбка, усталая, но живая. Она не сдалась. А я... Я был тенью, которую она прогнала. Я сжал челюсть, допил очередной виски одним глотком, обжигая горло. Здесь и сейчас я не мог ее вернуть, но я мог дать ей то, чего она заслуживала. Дождавшись утра, я позвонил своему юристу и велел перевести деньги на ее стартап, анонимно, через фонд поддержки дизайнеров. Немного, но хватит, чтобы она продержалась. Дождь закончился, зажглись первые фонари, но, стоя у панорамного окна, я видел только ее. Ее глаза, бабочку на ее платье, ее силу. Я любил ее, и я ее потерял. Если у меня есть шанс, я его не упущу, — сказал я твердо. На этот раз нет. Кир прав. Жалеть себя и посыпать голову пеплом — не мой вариант, но сперва нужно дождаться отчета Ефима. Небо постепенно светлело, и также рассеивался мрак во мне, уступая место надежде. Я сделал волк стар, я добился признания и уважения. Осталось, главное, вернуть себе королеву, даже если это окажется в десяток раз сложнее, чем построить королевство.